Глава 34, где Этвуд просит заглянуть ему в сердце. Елена Валентайн боится поверить и почти верит. Елена вполне свыкла с тем, что ее считали эксцентричной. В том пансионате, где она проучилась три года, с 12 до 15, а потом была отправлена домой за неуместное поведение, девчонки часто называли ее чокнутой прямо в глаза. Оглядываясь назад, стоило признать, что ее привычки отличались от общепринятых. Например, свою маленькую комнату она превратила в кружок натуралиста. В коробке из-под зимних сапожек жил ёжик, в большом аквариуме с натянутой сеткой бабочки, в шкафу уж. Это если не считать одноглазой кошки, которая умудрилась гулять по всему этажу и оставаться незаметной для прислуги. Но выгнали Елену вовсе не за это. Она застала директрису в кабинете, в объятиях молодого садовника, при том, что весь коллектив и все ученицы уверяли, что у леди Зинди роман с попечителем заведения, бароном Ламвелем. Елена не собиралась пугать почтенную леди и ее любовника. Она пыталась вытащить ужика, который заполз в один из ящиков письменного стола. Виск Зинди собрал у ее дверей всех, кто еще не отошел ко сну: шестерых преподавательниц и двух уборщиц, а также господина Ламвеля, который на свою беду не успел покинуть заведение после заседания совета. У бедняги случился сердечный приступ. Мама, которая приехала за ней на следующий день, тоже угрожала Зинди нервным срывом. Дамы по очереди хватались за сердце. В конце концов, Фелиции удалось вернуть оплату за семестр наличными деньгами, и она уехала с дочерью на новенькой открытой коляске, куда полчаса грузили всех ее животных. Потом Елена еще долго ломала голову над новыми словами. Мамуля в споре с директрисой постоянно поминала какую-то клаку, а та не раз повторила, что чертихам тут не место. Ни о том, ни о другом животном Елена ранее не слышала. И когда девушка схватилась за колокольчик в холле, Ей почему-то вспомнился тот дурацкий случай. Ведь именно ее неуместное поведение привело к тому, что постыдная тайна двух взрослых людей вышла наружу. Сейчас Елена, напротив, уверена в том, что нарыв нужно вскрыть. Пускай это и вызовет дискомфорт у всех взрослых обитателей дома. Письмо анонима в очередной раз озвучило ее страхи. Отправитель не сказал ничего нового. Окружающие и так повторяли это на разные лады. «Зачем графу такая, как она?» Ответ больно бил по ее самолюбию. Ему нужна не Елена, а некоторые ее свойства. Лесу ловят ради ценного меха, сокола приручают, чтобы брать на охоту. Курицу, ну, там совсем скучно. Однако стоило Этвуду приблизиться, как она тут же ужаснулась в вздорности своих обвинений. Такой жар от него шёл. Она немедленно вспомнила все контраргументы в его пользу. Это безумие. Такими темпами ее скоро закроют в доме без окон. Елена подергала его перстень и увидела, что граф сейчас взорвется. Кажется, она что-то громко говорила, чуть не плакала и опять трясла этот неладный колокольчик, пока Арбас не забрал его и не водрузил обратно. Когда он вывел ее на улицу, то она сама цеплялась за его локоть. Одно неверное движение, неосторожный шаг, и она неудержимо разревется, хотя последний раз плакала, даже не смогла вспомнить, когда точно. Предательство Экерсли не вызвало подобных эмоций. Он легонько, почти невесомо коснулся губами её лба. «Тише, родная, ты вся дрожишь. Я попрошу Вирджинию заварить для тебя ее фирменный травяной чай. Он помогает сконцентрироваться на теплых эмоциях». Елена поморщилась. «Зачем ей это?» Она смотрит на его губы и испытывает теплые, очень теплые эманации. Непроизвольно оглянулась в сторону особняка. Но, ну, естественно, леди Вирджиния и леди Филиция внимательно наблюдали за ними, не щурясь на открытом солнце. «Не дать не взять две вороны». Орнитологи спорили на эту тему не первое десятилетие, но Елена соглашалась с теми из них, кто утверждал, что это самые умные птицы на Мидиусе. «Наверное, я не говорила об этом раньше, но мне с вами спокойно. Как со своей лучшей подругой?» Она опять не подумала, прежде чем сказать. Левый глаз Этфуда непроизвольно дернулся. «Не уверен, что я заслуживаю такого доверия». Его голос внезапно понизился, но попытаюсь его оправдать. «Всего лишь позвольте целовать вас время от времени. Я останусь самой преданной из ваших подруг, самой болтливой». Он наклонился над ней, частично закрыл обзор обеим дамам и осторожно прикусил мочку уха. Елена остолбенела. И в то же время зрительницы вряд ли заподозрили нечто предусудительное. Со стороны казалось, что Эд вот что-то ей прошептал. Она нашла в себе силы кивнуть. Так они тем более не заподозрят, что он... что он целует собственную невесту у всех на виду. «И можно я буду с вами откровенен? Такой подруги у меня еще не было». «Какой же бархатный у него смех!» Обволакивает не хуже, чем голос. «Давайте не отвлекаться. Вы собирались сообщить мне нечто? Или увели, чтобы пресечь скандал?» Сказав это, Елена прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться. «Мне жаль. Я не ожидала от себя такого поведения. Разговор с матерью расстроил чрезвычайно. Вернее, она отказалась меня слушать и позволила себе несколько неприятных замечаний». Касательно меня, вас или нас обоих? Она не хотела поронить лишнего слова: Опасаясь, что дойдет до ушей вашей тетушки. Что до нас, то мама заявила, что если вам действительно нужен мой дар, то и мне следует воспользоваться ситуацией и вертеть вами на полную катушку. Что это честно? Она произнесла это так: я лучше уеду, не позволю нам обоим притворяться, и вот это все. А вы не думали, что это реакция от противного? Сама постановка вопроса вызвала в вас протест. «В глубине души вы знаете все о том, что я к вам испытываю. Я упоминал, что Эдриан наполовину светлый. Он связан с древним родом, у них мощный светоч. И мальчика невозможно обмануть. Он считывает все: жалость, сострадание, любовь, презрение. Читает прямо в вашем сердце. Куда вы клоните? Что я пытаюсь закрыть глаза? Да, и не замечать того, что очевидно в первую очередь для вас самой. Мои чувства куда серьезнее. Я... Молчите, граф, прошу вас...» Как раз в этот момент их прервал шум подъезжающего экипажа. Из-под колес летел гравий, но кучер все равно погонял лошадей быстрее, чем позволяла дорога. Когда павозка встала, оттуда выбралась женщина такой красоты, что у Елены захватило дух. Однако этот не торопился ее приветствовать.